Командиры сухопутные. Повсюду, за исключением пока что Дальнего Востока, террор бил по всей командной структуре армии. Стали исчезать высшие командиры, только что назначенные на посты для заполнения образовавшихся вакансий. В ноябре 1937 года заседал военный совет Кавказского военного округа. Новый командующий округом Н.В., Куйбышев, брат покойного члена Политбюро, критиковал репрессии в армии, как снижающий уровень боевой готовности. Вскоре после этого он был арестован. Та же судьба постигла командующих военными округами во всем Советском Союзе. К лету 1938 года все, без исключения, кто занимал этот пост в июне 1937 года, бесследно исчезли. Точно так же исчезли все 11 заместителей Наркома обороны в Москве. Военно-воздушные силы, бронетанковые и мотомеханизированные войска понесли особенно тяжелые потери. На осенних маневрах 1936 года западные военные атташе отмечали, что командовавший бронетанковыми силами Халепский, руководившие военно-воздушными силами Алкснис и его заместитель хрипин производили отличное впечатление Халепский был сначала переведен в наркомат связи, затем в 1937 году арестован, он погиб в 1938 году. Командарм Алкснис был самым молодым в группе Тухачевского, он едва достиг сорока. Поддерживаемый комкором Тодорским, тогдашним начальником военно-воздушной академии, он прилагал максимум усилий, чтобы спасти своих подчиненных от преследования НКВД. Еще 13 ноября 1937 года, Имя Алксниса значилось в избирательных списках, а третье издание Малой советской энциклопедии утверждает, что до 1938 года он начальник ВВС РКК. Но по всем данным выходит, что уже в последние дни, 1937 года, Алкснис был под арестом вместе с Хрипиным и Тодорским. По свидетельству бывшего полковника ВВС Такаева, Алксниса пытали и приговорили к каторжным работам, но потом расстреляли. Тодорский, арестованный весной 1938 года, был приговорен в мае 1939 года к 15 годам заключения. Он выжил и в 1953 году был освобожден. Исключительное коварство НКВД хорошо иллюстрируется событием из личного опыта генерала Горбатова, нашедшим отражение в его мемуарах. Вот, например, эпизод о том, как Горбатов понял, что над ним снова, уже вторично, наисла угроза. Временно назначенный командовать шестым кавалерийским корпусом, он отправился в командирский магазин за получением зимнего обмундирования и обнаружил, что туда пришла телеграмма заместителя командира корпуса по политчасти Фоминых, находившегося в тот момент в Москве, требующая воздержаться от выдачи Горбатову планового обмундирования. За телеграммой последовал приказ об увольнении Горбатова в запас, Он сразу же отправился в Москву, чтобы выяснить причину, и был арестован. Жена никак не могла узнать, что с ним случилось. Никто не говорил ей об аресте мужа, до тех пор, пока в коридоре командирского общежития Красной Армии одна девушка не шепнула ей об этом. В мемуарах Горбатова есть короткие сведения о допросах. На Лубянке с ним обращались сначала мягко, но на пятый день начались угрозы и нажим. В камере с ним вместе сидело семеро других подследственных, и все они уже признались. Затем Горбатова перевели в Лефортовскую тюрьму, где он сидел в камере одиночки вместе с другими двумя заключенными. Там на четвертом допросе его начали пытать, а потом пытали еще пять раз с интервалом в 2-3 дня. После пыток его кровоточащего от избиений бросали обратно в камеру. Затем ему делали двадцатидневную передышку и снова пять долгих допросов с пытками. От Горбатова не добились никаких признаний, и 8 мая 1939 года суд, длившийся четыре или пять минут, приговорил его к пятнадцати годам заключения с последующим поражением в правах на пять лет. Имеются сведения еще об одном командире, не подписавшем никаких признаний. В прошлом он был революционным балтийским матросом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 и всячески старался забрать ее в свои руки. Когда Тухачевский был арестован, НКВД получил полный контроль над этой сетью. Почти все военные агенты были вызваны в Москву из-за границы и расстреляны. С.П. Урицкий, с 1935 -го года занимавший пост начальника разведупра РКК, был арестован в ночь на 1 ноября 1937 -го года и вскоре погиб. Предшественником Урицкого на этом посту с 1920 по 1935 год был Берзин. По происхождению латыш Берзин в 1919 году кратковременно занимал пост в советском латвийском правительстве. После передачи делу Урицкому в 1935 году он был послан в дальневосточную армию. Оттуда Берзин попал в Испанию, став фактически командующим республиканской армией под псевдонимом Гришин. Берзин не ладил с сотрудниками НКВД, и по возвращении из Испании был расстрелян по-видимому 29 августа 1938 года. Командир интернациональной бригады в Испании генерал Клебер советский командир, замаскированный под канадца, чтобы соблюсти международный декорум, был арестован и, по-видимому, казнен прямо в Испании. Комбрик Горев, Скоблевский, прославился в битве за Мадрид.